Глава 14. Лечебница Та уже вообще ничего не соображал. Когда мы с ним схватили его за руки, он заскулил и попытался вырваться. Наверное, подумал, что сейчас его снова будут бить. «Спокойно, это я, Лей!» сказал я ему на ухо. Все закончилось. Надо отдать должное Тао. Что бы ни означало словосочетание «дух борца», но слабаком он не был. Уже после первого раунда было очевидно, что Джан играет с ним, как кот с мышонком. И все же Тао пошел на второй. Конечно, он отдавал себе отчет в том, что если сольется с первого, то будет лишь хуже. И все-таки десять из десяти трусов выбрали бы сдаться. «А если у него спина сломана, а?» Волновалась Нио. «Тогда он бы не шевелился», — сказал я. «Давай, руку на плечо. Три-четыре. Поднимаем». Мы одновременно встали, подняв застонавшего Тао. Накровавленное лицо налип песок. «Да, приятель, тебя сейчас только в ужастиках снимать», — прокомментировал я и посмотрел на Нио. «Веди. Я не знаю, где лечебница». Нио потянуло в ту сторону, где проходили молитвы. Воспитатели провожали нас с недобрыми взглядами. Им, кажется, очень хотелось бросить Тао в консерваторию. Может, тоже ставки делали. И что за уродское заведение? Хоть бы притворялись, что им не плевать на учеников. Может, кто-нибудь и поверил бы? «Я прошел?» Пробормотал Тао разбитыми губами. «Я борец?» «Ты дурак!» Сказала ему Ниу в левое ухо. Так совпало, что одновременно я сказал. «Ты живой. Пока этого достаточно. Учись радоваться таким вот милым мелочам». Дверь Нио открыла плечом, и мы практически сразу оказались в другом мире. В нос ударил резкий больничный запах, который ни с чем не перепутаешь. Шум двора стекла, закрывшейся дверью. «Эй!» — позвала Ниу, пыхтя по тяжестью половины Тао. «Кто-нибудь!» Короткий коридор упирался в ветхий стул, стоящий перед таким же ветхим столом. Компьютера на столе не было, только бумаги. Вообще, я только сейчас сообразил, что ни разу не видел в школе Дзюань никаких средств связи с внешним миром. В отношении учеников это было понятно. Какой дурак позволит заключенным пользоваться сотовыми телефонами? Но не было телефонов и у воспитателей. Не положено по уставу. Или мне только приснились эти черные зеркальца, высасывающие души из детей и подростков?» Мы повалили Тао на стул. Держать сил не было. у все-таки девушка. А я после прошедшей ночи сам себя с трудом держал в вертикальном положении. Тао схватился за стол, чтобы не упасть, и вдруг расплакался. Я отвернулся, обошел стол. Не могу все-таки, когда парни плачут. «Подумаешь...» Наполучал по заднице, да больно, да обидно, отлежись сколько надо, вставай и пошел дальше. Из коридора, если не считать входной, вели две двери. Одна справа за столом была заперта, другая легко ответила на толчок. Я сунул нос внутрь, увидел ряды пустующих коек, похоже тут залеживаться не давали. С другой стороны, это означало, что серьезных травм и болезней старались не допускать. Помирающих за работы я пока не видел, если не считать та, у которого отобрали перчатки, но это особый случай, который вряд ли можно поставить в упрек администрации. На одной из коек сидел давишний тигр, сливший бой уже на первом раунде. Сопровождавшие благополучно слиняли, но другой парни колдовали двое, стоявший ко мне в профиль. Немолодой мужчина с хмуром и сосредоточенным лицом, и, видимо, медсестра. Женщина в белом халатике стояла ко мне спиной. Кто бы ни закупал медицинскую форму, он либо налажал с размерами, либо случайно сделал заказ в магазине только для взрослых. Когда женщина наклонялась вперед, дыхание у меня перехватывало. «Интересный симптом. Пожаловаться, что ли?» Вдруг требуется немедленное лечение. Лэй позвала Нио, и на этот раз ее голос проник в палату. Тигр бросил на меня равнодушный взгляд. Врач повернул голову и нахмурился. А женщина улыбнулась. Как-то оценивающе смотрела меня. Я в долгу не остался. Если рассматривать фотографии, то, наверное, ей можно было дать столько же лет, сколько Нио. Но она, конечно же, была старше. «В чем дело?» – резко спросил врач. «Не то он в принципе такой недружелюбный, не то просек наше переглядывание». «Раненый?» – мотнул я головой в сторону сидящего на стуле Тао. «Куда его?» «С испытания?» Врач неохотно выпрямил спину. «Что с ним?» «Позвоночник цел, но рентген я бы сделал. Может, ребра? Ушибы, нос разбит, все как полагается». Что-то, видать, ляпнул не то, потому что врач замер на несколько секунд, прежде чем кивнуть. «Яню, закончите здесь», — сказал он, указав на руку тигра. «Конечно», — сказала Яню, — красивый низкий голос. Врач быстрым шагом подошел к двери, толкнул меня внутрь, прочь из палаты. Яню бросила на меня еще один взгляд напоследок и, кажется, подмигнула. «А, Тао!» Врач закрыл за собой дверь. «Я догадывался, что без тебя не обойдется». Тао, наклонив голову, всхлипывал. Врач подошел к нему и, как фашист, потыкал пальцем сначала в один бок, потом в другой. «Больно?» На третьем или четвертом тычке Тао звыл. «Ясно. Помогите, ребята!» Врач сунул руку в карман халата достал связку ключей, открыл вторую дверь. «Я слева, ты справа?» – вздохнула Нью. «Сам пойду!» – неожиданно сбрыкнул Тао. Встал и действительно самостоятельно потащился к врачу. Нио дернулась было вслед за ним, но я удержал ее за плечо. «Хочет сам?» – пусть идет сам. «Каждый имеет право на подвиг». Врач пропустил его вперед – и зашел следом, потеряв к нам всякий интерес. Мы с Нио переглянулись. У обоих, кажется, одновременно возник один и тот же вопрос. Уходить или ждать? После вчерашнего признания Тао, казалось, прошла уже целая вечность. Вчера я готов был отвернуться от него навсегда. Сегодня же... Сегодня я понимал, что Тао просто дурачок, которому не повезло в жизни. Не случилось рядом никого, кто научил бы... Уму-разуму. Зато нашлась какая-то мразь, которая дала ему порошок и велела продавать. Как бы меня ни воротило с этой темы, способность рассуждать здраво я не потерял. Мы не успели обменяться даже парой слов. Дверь слева распахнулась, и в коридор вывалился тигр. Рука на перевязи, болтается пустой рукав Ифо, «Старайся не тревожить руку» проговорила выплывшая следом медсестра Яню. «Вот, не говори никому». Она протянула руку, и тигр, метнув на нас с быстрый взгляд, забрал у Яню что-то левой рукой. «Что?» «Объяснять не требовалось». «Спасибо», — буркнул он и поспешил выйти. Яню проводила его взглядом, потом вновь посмотрела на меня и улыбнулась. «Надо сделать пометку, чтобы перевели на работу попроще, пока рука не заживет», — сообщила она. Я пожал плечами. Я не обошла стол и, не подумав садиться, наклонилась, раскрыла какой-то журнал. Я с интересом смотрел. Верх халатика был ничуть не менее откровенным, чем низ, и демонстрировал удивительное для китаянки богатство. Рядом встревоженно пошевелилась Нио. «Лэй, пойдем, а?» Потянула она меня за рукав. Я не увлеченно что-то писала в журнале. Волнуешься за друга? посмотрела на меня, не меняя положения. Есть немного, сказал я. Он, знаете, плохо переносит боль. О. С томным сочувствием отозвалась Яню. Бедный мальчик. А ты, А что я? Я вдруг почувствовал, что в горле пересохло. К такой мощной бомбардировке флюидами оказался не готов. «Ты не боишься боли?» – спросила Яню. Я вспомнил желтого дракона. «Боюсь?» «У нас с ней свои отношения». Так я и подумала. Яню вышла из-за стола, потянулась. Нио все это время продолжала настойчиво тянуть меня к двери. «Вы же сможете ему помочь, да?» Спросил я, указав взглядом на дверь, за которой скрылись врач и Тао. «Даже не знаю». Яню села на краешек стола, закинула ногу на ногу. С учетом длины халатика, за такие манипуляции уже можно было давать срок. «Я иногда помогаю ребятам, чтобы им не было слишком тоскливо в консерватории». «Тао не пойдет в консерваторию». Сообщил я то, что все равно бы выплыло. Жаль, надула губы Яню. Но может все равно что-нибудь можно сделать? Может и можно, если у человека есть хорошие друзья, значит и человек хороший. Отчего бы не помочь хорошему человеку? А действительно, пробормотал я. Хлэй! зашипела Ниу на ухо. Мы, мы опаздываем. Я не улыбнулась, едва сдерживая смех. «Да, мы, кажется, немного опаздываем», — сказал я и оборвал ниточку, связавшую нас. «На одно важное дело. Спасибо вам, сестра Яню». «Пока не за что, братик Лей. подмигнула мне Яню. «До встречи». Тао прихромал в комнату незадолго до ужина. Кое-как стащил Ифу и повалился в постель. Повязки на нем не было. «Ребра целы». Осведомился я. «Трещина!» Буркнул Тао. «Болит, зараза!» «За пару месяцев пройдет», — сказал я. «Через месяц опять попробую», — эхом отозвался Тао. Рехнулся. Я посмотрел на него с жалостью. «Тао, тебе сегодня мало показалось?» Тао молча сопел, ерзая в постели. Я представлял, каково это, когда треснуло ребро. «Хрен устроишься так, чтобы ничего не болело». «На ужин пойдешь?» «Не хочу», — поморщился Тао. «Спать хочу». «Надо понимать, после всех приключений сложно чего-то другого хотеть». «А таблетка?» Тао поморщился, зашипел сквозь зубы. Джан, «Да помню я!» «Помню!» «Пойду!» «Как там Яню?» «Спросил я». «Привет, передала?» Тао вытрящился на меня с таким комическим удивлением, что мне стоило больших трудов не рассмеяться. «Сожрал уже?» «Нет еще», – пролепетал Тао. «Признаться, я хотел сказать ему, чтобы обе таблетки, и вечернюю, и ту, что дала Яню, он отдал Джану. Если есть возможность уменьшить основной долг, надо эту возможность использовать». Но, глядя на измученную физиономию Тао, я мысленно махнул рукой. «Черт с тобой, золотая рыбка! В конце-то концов, мне нынче ночью тоже хотелось бы спать, а не слушать его сдержанные мужественные стоны. Тем более, что встать надо будет пораньше. Нью сказала, к шести нужно быть на кухне». Вот как-то первое открытие на кухонном поприще меня не очень радовали. Нью расписывала прям-таки «райское житье-бытье» а по факту встаем уже на час раньше остальных. Какие еще удивительные подробности мне откроются? Впрочем, постерегусь возмущаться. Я ведь в кухню иду работать не потому, что во мне великий кулинар пропадает. Мне свалить отсюда надо. И чем скорее, тем лучше. Я валялся на койке, наслаждаясь сказочным временем полнейшего безделья. И думал. Думал о том, как отреагирует Нио, узнав, что я сбежал. Ну, руки точно на себя не наложит, остальное... Дело времени. Поболит и перестанет. Тут я вспомнил сцену с Янью в лечебнице. Улыбнулся. Две девушки буквально играли мной в притягивание каната. Только одна именно что играла, а другая, Нио, вцепилась на полном серьезе. Смешно. Ни одна даже не подумала, наверное, о том, что я вообще-то... женат. Стоп! Я рывком сел, как подброшенный пружиной. Ты чего? испугался Тао. Вид у меня, наверное, был дикий. Все мышцы напряглись, глаза и рот широко раскрыты. Если бы на голове были хоть какие-нибудь видимые волосы, они бы встали дыбом. Я женат! На ком? Не помню. Ни имени, ни лица. Знаю только, что у меня есть жена. И дочь. Это ощущение тоже было весьма конкретным. «Твою мать!» – прошептал я и прикрыл глаза дрожащей рукой. «Это уже слишком!» «Да кто же я такой?»